Глава 8. Ближний круг. Максим с Милой приехали к Сергею, чтобы помочь приготовить комнату к возвращению Лены с дочкой из роддома. Собственно, никакой необходимости в этом не было. на родители рвались помочь. Да и невелика работа собрать кроватку. Сергею это расплюнуть. Но Мила упорно тянула мужа к его двоюродному брату. — У тебя совесть есть или нет? Ему надо помочь. Если молодая жена чего-то так требует, право же проще подчиниться, тем более что сил на сопротивление оставалось маловато. Сергей и сам не очень понял, в чем была острая необходимость Максимовой помощи, но это непонимание продлилось недолго. Ровно до того момента, пока Мила под предлогом срочно принести ей из машины специально позабытую там сумку, не выставила Макса и не осталась наедине с Сергеем. «Спасай!» Макса на работе придавили так, что он на грани увольнения. Его реально выживают. Позвонила Марина Леонидовна, у нее сейчас гостит моя бабушка. Выяснилось, что Максов куратор – ученик вашего деда. О как! Давит по приказу. Сергей дедов стиль знал отлично. Конечно, Максу надо немного потерпеть. Валенков этот скоро переводится в Екатеринбург. Марина Леонидовна сказала, что вопрос решит, но надо, чтобы сам Макс не сдался. «Он что, хочет вернуться в Питер?» – изумился Сергей. «Да нет же! Он вообще собрался репетиторством заниматься. Мой двоюродный брат, да ты его видел на свадьбе, он муж моей лучшей подруги и по совместительству ближайшей соседки. Уроки дает и очень удачно. К нему ученики просто в очереди стоят. Но у него языки плюс это в принципе его. Вот Макс и уперся. Говорит, что обеспечить нас сумеет, а больше уже ничего не хочет». «А я же вижу, что ему важно то, чем он занимается. Он потом страшно жалеть будет. Помоги, поговори с ним. Потому что, когда я пытаюсь с ним разговаривать на эту тему, он старается меня не расстраивать и только говорит, чтобы я не переживала, и он все решит». Мила одной рукой машинально наглаживала млеющего от удовольствия громадного Серегиного пса-полкана, а другой, крошечную черно-белую чихуа, свою теску. Сергей выглянул из-за бортика кроватки, который закрепил на место, и увидел, что она чуть не плачет. «Мил, ну что ты? Ничего такого страшного не случилось. Не обращай внимания. Я просто никак привыкнуть не могу, что можно вот так, своему же внуку, жизнь портить. Главное, что Максу это реально трудно пережить». «Да уж. Дед их с Вадимом дрессировал на совесть. Его одобрение было самым главным и важным в их жизни. А тут мало того, что не одобрение, так еще и прямое давление». Надеялся я, что дед до этого не дойдет. Но, видимо, у него совсем рычагов воздействия на Ватьку не осталось. Вот он и решил Макса срочно вернуть. Когда Макс приволок Милину сумку, отобрал у брата отвертку и полез привинчивать второй бортик к кровати, Сергей от души ему посочувствовал. Ну, дед и учинил. Устроил атаку, специально сотворил Максу проблемы. Сергей в очередной раз порадовался — что выбрал своей сферой деятельности не химию. «И меня, академик Вяземский, загнобил бы», — покачал он головой. Милу Сергей попросил заварить чай, а сам хмуро уставился на Макса. «Ну что, опять морской бой?» Пробойно у мачты, штурвал в руках горит. Сергей напомнил Максу их детскую прискуску, которую не так уж и давно, а, кажется, сто лет назад, говорил ему сам Макс. «А, Мила уже сказала». Тот я удивился, зачем она меня к тебе приволокла. Ты сам отлично все тут сделал. Да, загнали. Что-то прямо совсем загнали. Невыносимо. Этот гад Валенков цепляется к каждому слову, к каждому результату. Серега к правильным результатам. Вчера вообще заявил, что уволит. Но я уже решил, что это все фигня. Я сам уволюсь и буду... Так, погоди, куда тебя понесло? С чего это ты собрался увольняться? «Ну, не свет же клином сошелся на этой науке. Ты вот и без нее деньги зарабатываешь. Ты меня с собой не равняй. У меня и таких мозгов ты как у вас с Вадькой на химию заточенных, никогда и не было. Тебе в репетиторство идти можно, только если больше никаких иных способов работать и кормить семью не будет. Правда, тогда уже игрущиком можно. Но у тебя-то есть выход. Просто подожди, потерпи. Глупо отказываться от своего призвания из-за подлой рожи дедовского ученичка. Да я-то ладно». Но Мила переживает. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес», — сообщил ему Сергей. «Нет, я правда поздравляю. И правда, что ты глупость сделаешь. Она же за тебя переживает, что ты уйдешь от своего дела. Реально своего. Сейчас тебе надо не метаться, а зубы сжать и просто перетерпеть. Пусть дедов ученик хоть по стенке вокруг бегает. Уволить он тебя сам не уволит. Как же так? Это репутацию может испортить внуку академика Вяземского». Да его дед заподобное пополам перекусит. Ну, это да, согласился Макс. Вот именно что да. Значит, просто терпи и Милу не пугай. Она у тебя молодец. Он утянул Макса на балкон. Они довольно долго разговаривали, а вернувшись в комнату, где Мила уже заканчивала привязывать к кровати мягкие бортики с изображением пчелок, Макс и чувствовал себя и выглядел так, словно с него сняли какой-то непомерный груз. И правда. Чего меня так понесло? Ну да, дед в своем репертуаре. Ну, Валенков паразит. Допек, угрожает, что уволит. Только у него кишка танка И чего уж так все бросать-то? Ничего, пробьемся. Ладно бы у меня Мила какие-то скандалы закатывала. Мол, деньги нужны срочные и побольше. Так нет, она меня поддерживает. А я что заистерил? Да пошло оно все. Пробьемся. главное это что? У меня есть семья. И она неожиданно большая. «Гораздо больше, чем я мог рассчитывать. Мой ближний круг». Макс получил лишнее подтверждение этого, когда почти ночью позвонил Вадим. «Ты как? Мама сказала, что дед гайки закрутил?» «Ну да. Старается выжить с работы». «Держись. Не включай оскорбленного гения, не истери, просто терпи. Это ненадолго». «За оскорбленного гения я б тебя треснул, но далековато находишься», — проворчал Макс, у которого на душе стало так спокойно и тепло, словно и не было последних недель, изводящих его до потери уверенности в себе, до метаний. — Ладно, ладно, еще неизвестно кто кого. Ты чего не позвонил, Чудик? — Да как-то непривычно. — Знаю, но ты привыкай. Нам обоим нужно привыкать, что мы реально братья. А, ты в курсе, что наша матушка с вашей Елизаветой творят? Отец звонил, слезно жаловался, а меня такой смех разобрал, что он аж обиделся. «А что такое?» – развеселился Макс. «Мама купила пару этих, так их, цесарок. Назвала Адам и Ева», – фыркнул Вадим. «Так что теперь у нее из взрослых птиц петух, пять куриц и пара этих пташек. Мама-то утверждает, что они склевывают кучу всякой вредной насекомой пакости и лапами не гребут. То есть их в цветники пускать можно. А отец жалуется, что они совершенно чокнутые на всю голову и орут. Нет, даже не так. Они орут!» так что ты отмщен». Когда дед узрел это у своего кабинета, то начал было вопить, чтобы мама их убрала. А они как загомонили в ответ. Отец сказал, что он не чаял в Питер уехать, но и на полдороги это трио было приотлично слышно. Но самое-то страшное для папеньки было не это. «Что, еще что-то?» Макс машинально набрал на ноуте цесарки и хрюкнул при виде фото. Представив реакцию деда, Он ощутил, что его недавняя злость просто куда-то испарилась. «Ага». Вадим явно торжествовал. «Мама, пока покупала цесарок, услышала, что есть еще такие куры, которые не гребутся. Они вообще ручные, умные, как попугаи, а еще они пушистые». «Не слыхал про таких». «Да и я не знал, что такое бывает. Но теперь они у мамы есть. Правда, еще маленькие в коробке живут. А мама сидит над ними и млеет». «Ошалеть» только и выговорил Макс. «Хотя, что я удивляюсь, там же Елизавета!» «Знаешь, я маму никогда такой счастливой не видел», вдруг сказал Вадим. «Если бы я знал, что ей птицы нужны для этого, то я бы сам ей курятник построил». «И деда не послушал бы», — фыркнул Макс. «Я сейчас вообще понять не могу, чего мы так вокруг бегали, что это было, зачем. Ну да, деньги, поддержка, наследство...» Но мы же за это столько заплатили, что уже ничего и не надо. Вадим машинально поймал прыгнувшую к нему на руки Лизу и пожал плечами. «А ведь все оказалось так просто. Так что не майся дурью, братец. Не обращай внимания на того паразита, который по дедовому велению тебя изводить пытается, и подожди, просто подожди. Сдается мне, что наши дамы просто так от деда не отстанут. Взялись они всерьез. Я вот не ожидал, что у нас мама такая. Она помолодела». «Как-то выпрямилась, что ли, и, по-моему, теперь получает искреннее удовольствие от общения с дедом». Вадим был абсолютно прав. «Я аж нравится себе стала!» Марина с удовольствием осмотрела себя в зеркале. «Нет, правда? Такая вредная, что аж приятная и симпатичная!» Елизавета пожала плечами. На ее взгляд Марина и была такой, просто сама этого не видела. «Этакая самоневидимка!» «Мариша, а где твоя влюбленная пара?» Елизавета уже пару часов не видела цесарок, и ее этот факт заинтересовал. «Они подозревают в чем-то нехорошем петуха Арсения, поэтому присоединились курицы, которые которая хронически преследуют Игоря Вадимовича», хихикнула Марина. «Он мне уже звонил. Вообще-то мог бы и не трудиться. Мне и так его было приотлично слышно, даже без технических устройств. И вот что интересно. Когда у него там сидит одна морфунья», Его это почти не раздражает. А вот Адам и Ева, ну эти просто в крик доводят, хотя они тоже моментально на него начинают вопить. Этакая Алаверды. Академик и правда был раздражен даже больше обычного. «Эта женщина сошла с ума!» Бормотал он себе под нос, гневно уставившись на самых нелепых птиц, которых он видел в своей жизни. Пухлое, упитанное тело, покрытое крапчатыми перьями, никакого эстетического протеста не вызывало, ну как у курицы, вполне гастрономично. Но к этому телу прилагалась тонкая и коротенькая шея, ну то есть Игорю Вадимовичу сначала показалось, что она коротенькая. Зато потом, когда эти существа заметили его и повытягивали шеи, чтобы получше его разглядеть, вот тогда-то и выяснилось, что шеи у них лысые, а головы и того хуже». Крошечные, бесперы, зато с какими-то невнятными мятыми волосинами на затылках, с рогом на макушке, да еще и цвета дикого. Вид абсолютно безумный, опешил академик и вдруг развеселился, увидев, как птицы осторожно перемещаются поближе к стеклу. Если не брать в расчет рок и лысину, вылетая Галина Борисовна у нас на кафедре. О, и голос такой же? О, нет! «Они действительно так же орут! Марина, убери это! Убери, а то я сам сверну им шеи!» Стоило только академику зашуметь, как цесарки моментально передислоцировались. Одна покрупнее выскочила вперед, раскинула крылья, надулась, пугая незнакомца в странном курятнике, а та, что поменьше, спряталась за первой. «Это же пара!» — сообразил академик. «И он вылетел вперед ее защищать!» Вопили цесарки жутко. Смесь гусиного, вороньего и утиного крика с приправой куриных истерических ноток. Они вопили, а академик смотрел на этих небольших в сущности птиц, которые явно его боялись, но самец упорно и отважно защищал свою жену. «Лучше некоторых людей», — проворчал академик, невольно подумав о сыне. Он подошел и задернул тяжелые шторы на окне, невольно покосившись на рыжую курицу, сидящую на своем дежурном месте. Она неодобрительно косилась на цесарей, недоумевая, к чему весь этот шум. Василиса с теткой обыскивала квартиру уже четвертый раз. «Этого просто не может быть!» — стенала она. «Ну куда эта проклятая кошка могла спрятать мой смартфон? Куда? Он мне очень-очень нужен!» «Вась, не хочу тебя расстраивать, но куда угодно». То есть вообще в любое место. Марина очень старалась не рассмеяться. Очень уж забавный вид был у Василисы, которая на четвереньках обходила все комнаты, а за ней в глубочайшем недоумении следовала вся животная стая. Коты озабоченно переглядывались. Фиона всем организмом, как это отлично умеют делать кошки, выражала глубочайшее презрение. Темочка ловил взгляд Марины и состраивал опасливо вопрошающее выражение морды, явно пытаясь уточнить, Не надо ли ему что-то предпринять? Фуфик, любивший быть в центре событий, попросту шел под Василисой, периодически задорно взлаивая, отчего она вздрагивала и чуть не подпрыгивала на всех конечностях. Когда стало понятно, что смартфон спрятан как-то уж очень кардинально и нипочем не находится, Вася уселась на пол и взвыла. «Мне никак без него нельзя! Я не могу!» Она устала так, что ее даже сочувственная морда Темочки никак не испугала, а ведь его нос был ровно в семи сантиметрах от ее собственного. — Вась, ну найдется он, когда-нибудь, — утешала ее Марина. — Пока можешь мой предыдущий взять. Мне начальство на день рождения подарило крутой, а тот, которым я пользовалась, лежит как резервный, и симку ты легко восстановишь. — Да я номера не помню, — проскулила Вася. «Вась, номера родителей я тебе скину, свой, соответственно, тоже. Друзей подруг найдешь по соцсетям». «Я не знаю, как ее там искать. Мы всегда по телефону связывались или по WhatsApp, а я номера не копировала». «Почему?» «Да задрали в институте этим составлением и сохранением баз. Твердят и твердят одно и то же. Это же... это насилие над личностью», — подсказала Марина. «Зато какое полезное было бы, если бы ты их послушала». Извиняюще добавила она в ответ на гневный взгляд Василисы.